«Ты же не уступишь меня своему другу?» — хотела спросить у Роланда, но не решилась. Ведьмак застыл в дверном проеме. Посмотрел на меня пристально и уверенно. «Не отдам», — прочитала я ответ в его глазах, словно он прочитал мои мысли. «А может, мы просто думали об одном?» И Есеслава впервые не находила себе места в родном доме. В доме, где провела всю свою жизнь, где даже стены казались ей защитой. А вот теперь она считала шаги из угла в угол, а отец, сидя на резном стуле, следил за дочерью хмурым взглядом. «Ты что задумала?» — наконец не выдержал он. «Хочешь испортить свою жизнь? Решила поиграть в благородство?» Княжна остановилась и резко развернулась к Казимиру. Её волосы растрепались, а глаза сверкали диким огнём. Отец-князь даже немного отодвинулся назад, удивившись подобной решимости в своей спокойной и милой дочери. «Что вы такое говорите, отец?» Она была удивлена и не скрывала этого. «Я не ожидала, что вы прикажете мне сделать то, что расходится с моими представлениями о долге и чести». Князь Казимир помрачнел еще сильнее. «Я не желаю ничего слышать», — произнес он грозно. «Ты сделаешь так, как сказала тебе знахарка». еся вздрогнула. «Нет», — ответила она спустя мгновение. «Я приказываю». Еще больше помрачнел ее отец. «Я вижу, что между тобой и Зимовитом зародилось чувство». «И это прекрасно, что только появилось у вас, ты хочешь разрушить собственными руками? Ни один мужчина не возьмёт!» Добавил он и осекся. Княжна горько усмехнулась. «Ты мой отец и говоришь мне подобные слова?» — произнесла она. «Я желаю тебе счастья!» Он качнул головой. «А что, если Зимовиту или его родителям кто-то расскажет обо мне?» — спросила Еси, на что князь спешно улыбнулся, прогоняя раздражение. «И кто, по-твоему, способен на это?» «Слишком мало людей знали». «Не так уж и мало», — возразила Есислава. «Слуги думали, что ты болела. А ведьмак? Его спутница, как там её?» Княжна свела брови, селись вспомнить имя ведьмы, сопровождавшей ведьмака по имени Роланд, но так и не вспомнила. «Они будут молчать», — уверенно произнёс Казимир. Еся вздохнула. «А Варвара?» Подытожила она, и при упоминании имени родственницы князь снова стал мрачен, как грозовая туча. Он невольно вспомнил, что его человек, сопровождавший пану Пяст, так и не вернулся домой. А позже Казимир узнал, что Варвара вернулась в своё имение и теперь живёт там затворницей. «Что же ей ещё остаётся делать, проклятой горбунье? мелькнула мысль, и князь посмотрел на дочь. «Она не посмеет», — заявил с уверенностью мужчина. «Не посмеет?» — словно эхом подхватила княжна, хотя сильно в этом сомневалась а затем добавила, «Я всё равно хочу рассказать всё зимовиту. Если он дорожит мной, то поймёт и простит. Если же нет...» Девушка тяжело вздохнула. «Я не хочу жить всю свою жизнь в страхе, что однажды правда всплывёт на поверхность, и тогда я могу потерять намного больше, чем теперь». Казимир скрестил руки на груди, качнул головой, раздумывая, а затем тоном нет терпящим возражений заявил, «Я запрещаю тебе», и поднялся на ноги, шагнув к двери. Есеслава закусила нижнюю губу, готовая разрыдаться. А когда за отцом закрылась дверь, опустилась на лавку и закрыла лицо руками, понимая, что должна пойти против воли отца, иначе ей никогда не будет покоя. Глава одиннадцатая. Заснеженный лес уводил нас вперёд туда, где маячили высокие горные гребни, увенчанные шапками вечных снегов. Но снег и у подножия гор и в лесу был повсюду. Дремал на лапах сосен, обступивших дорогу, На земле и даже парил в небе, лёгкий, пушистый и на наше счастье пока редкий. Мы покинули городок утром спустя сутки после произошедшего и теперь направлялись туда, куда вёл нас Роланд. Качаясь в седле, я смотрела на широкую спину ведьмака, что стало моей своеобразной привычкой. Рядом маячил мрак, но мне от чего то совсем расхотелось общаться с ним, и в последние дни я даже запретила себе, как раньше, касаться густой шерсти пса. «Он не пёс», — говорила себе. Он мужчина, которому вздумалось претендовать на ту, которой больше нет. Что и говорить, я совсем не чувствовала себя той девочкой, о которой слышал из рассказа ведьмака. В моей памяти продолжали жить образы, навеянные чем-то злым умом, но до да более привычные и родные, и невозможно было представить себя в иной роли. «Если б можно было спросить об этом у Агнешки», — мелькнула мысль. «Она должна знать, кто сотворил это со мной, ведь все ведьмы находятся под ее началом». А если это сделала она сама, то хотелось бы знать причину. Хотя что скрывать, Роланд подсказал мне хороший вариант, который бы кое-что, но мог прояснить. Вчера за ужином, который проходил ещё в таверне, ведьмак заглянул мне в глаза и заявил. «Это совершенно точно была огнешка. Подобный морок слишком силён и не подвластен простой ведьме», рассуждал мужчина. «Я тут на досуге подумал и понял, что вряд ли в круге есть сёстры, способные наложить морок такой силы, чтобы он продержался столько лет. Да еще так надежно! И покачал головой. А вдруг, кроме огнешки, еще кто-то смог это сделать, предположила я. Я слышала, что есть и такие, что превосходят огнешку в черной магии. Вряд ли они распространяются об этом за пределами круга. Не думаю, отмахнулся Роланд и, придвинувшись ко мне, со всей серьезностью заявил: Нет никого сильнее старой ведьмы. Она такая же, как и ты. Она универсал. Ей подчиняются две силы, две магии. А ведь если подумать. «Сколько лет нашей старушке? Её, наверное, помнят даже деревья, из которых сложен этот дом». «Как же Роланд не любит ведьм?» — подумала про себя, но тут же опомнилась. «Я ведь тоже ведьма, и меня он как раз любит. Это же что получается?» «Нам придётся проехать через ледяное ущелье». Голос ведьмака прервал ход моих мыслей, и я, вздрогнув, подняла на него глаза. Мужчина ехал, повернув голову ко мне и чуть придержав призрака так, чтобы едва ли не на конский шаг впереди моей уставшей кобылы. «Что за ледяное ущелье?» — поинтересовалась тихо. «Я хочу тебе показать нечто интересное, раз уж всё равно мы проезжаем мимо». Пытается отвлечь от грустных мыслей. Догадалась и благодарно улыбнулась в ответ. «И что там в этом ущелье?» — не удержалась от вопроса. Роланд качнул головой. «Скоро увидишь», — ответил он и улыбнулся. Этим утром Есеслава наконец-то решилась. Она провела целые сутки в напрасных и мучительных размышлениях, пытаясь оправдать своего отца. И ещё не раз ходила к нему, умоляя дать ей карету и сопровождение, чтобы отправиться к зимовиту. Но князь Казимир только мрачно качал головой. И его ответ был снова и снова «нет». А у молодой княжны сердце было не на месте. Дурные предчувствия сжимали грудь, и она понимала, что нечто страшное должно скоро случиться. Служанка, приставленная отцом, с тревогой посмотрела на Есеславу. «Вы бледны, княженька!» — позволила она себя заметить. Есеслава только отмахнулась. «Голова болит, ступай!» — и легла, укрывшись одеялом. Служанка вышла и тихо притворила двери, но ещё некоторое время простояла в коридоре, прислушиваясь к звукам, что доносились из-за дверей княжны. Но так и ничего не услышав, ушла, скрадывая шаги. А Еся не спала. Она думала о том, что действительно нравится ли ей зимовит настолько, чтобы ради него совершить то, на что никогда бы просто так не осмелилась, что сделала бы только ради действительно близкого и родного человека, затронувшего её сердце. «Он нравится мне», — призналась она спустя какое-то время. Княжна верила, что у них с зимовитом всё может получиться. Она даже видела своё будущее рядом с ним. Как идут вдоль реки, разлившейся весенним паводком, держась за руки. И он, её муж, несёт на руках дитя, их общее дитя. От подобных мыслей к горлу Еси подступил ком. Она закрыла глаза и заплакала. А вот сейчас, надевая тёплые сапоги и плащ, девушка невольно вспомнила прошлую ночь свои слёзы. Затем она смахнула их рукой и подошла к сундуку, в которых хранила под платками и шалями на самом дне заветный кашель с деньгами. Давно она собирала их, откладывая по монетке, когда оставались от покупок, и вот, как оказалось, теперь пригодились. Девушка засунула деньги поглубже в карман, спрятанный под юбками, и вышла из комнаты, сделав вид, что собирается на прогулку. «Куда вы, княжна?» — кто-то из слуг рискнул спросить Есю, но ей стоило только посмотреть на человека сурово, как тот потупился, хотя и не ожидал подобного взора от ласковой и приветливой даже с дочери Казимира. Уже спустившись с крыльца, княжна прибавила шагу. Ей хотелось остановиться и оглянуться назад. Девушка ощущала себя то ли беглянкой, то ли воровкой. На душе по-прежнему было неспокойно. Ко всему прочему добавился жгучий стыд перед отцом, когда тот узнает, что сотворила его дочь. «Прости, отец», — подумала девушка, приближаясь к конюшне. К её счастью, конюх оказался на месте. Он работал, выгребая вилами из стойла старую солому, и Еси, оглядевшись, заметила свежий сток, сваленный в углу. «Карл!» — позвала мужчину княжна. Он прервал работу и поднял взгляд на девушку, застывшую у входа. «Госпожа!» Узнав дочь своего господина, Карл поспешно поклонился. «Чего изволите?» — спросил учтиво. Есеслава ему нравилась, как, впрочем, и всем слугам в имении. Она была добра и никогда не показывала ни словом, ни делом, что стоит выше слуг. Милостиво относилась ко всем без исключения. Говаривали, что девушка немного не в ладах с рассудком, да только Карл не замечал за ней такого, а сплетням не верил, предпочитая верить только своим глазам. Глаза же говорили мужчине, что княжна печальна, но в рассудке. «Слишком добрая», — твердили злые языки, вспоминая тот день, когда девушка от... отговорила отца казнить родную тётку. Но Карл считал иначе. «Это от того, что у неё большое сердце», — говорил он и себе, и другим. И вот теперь княжна стояла перед ним и в ожидании смотрела ясным взглядом, таившим в своей глубине грусть. «Так что панна изволит?» — повторил вопрос мужчина. Княжна казалась ему странной, словно не решаясь произнести то, что хотела. Но если колебалась недолго. «Сделай мне коня», — велела она. «С самого быстрого да под мужское седло». Карл вскинул брови. «Я хочу проехаться к реке», — объяснилась девушка и сдобрила просьбу мягкой улыбкой. «А хозяин знает?» — хотел был уточнить конюх, но осёкся, понимая, что задавать подобные вопросы молодой госпоже просто не вправе. Вместо этого он с готовностью отложил в сторону вилы и зашёл в другое стойло, где находился один из самых быстрых коней князя Казимира. Есеслава проследила за тем, как мужчина выдрузил седло на круг жеребца и начал крепить подпругу на груди животного. Внутри девушки росло беспокойство, только теперь иного характера. «Только бы меня никто не увидел», — подумала она и переплела пальцы рук. Сегодня ей предстояла долгая прогулка. Прогулка, подобно которой у княжны ещё не было. Горы предстали перед нами в своём великолепном величии. Возвышаясь нерушимой стеной, они создавали лишь в одном месте тонкий тоннель, через который путник мог перебраться на другую сторону серых гигантов. Моя лошадка немного струсила, когда я направила её в проход меж стенами гор, но, завидев, что призрак бесстрашно ступил в тоннель, рискнула отправиться следом без особых понуканий. Всё было как всегда. Роланд ехал впереди, я в центре, а мрак замыкал шествие. Ехать в тоннеле оказалось крайне неуютно. Создавалось невольное ощущение, будто находишься в огромных тисках, которые того и гляди, могут сомкнуться и раздавить тебя, как насекомое. Эти серые стены, уходящие в синеву, давили своей массой и всё время хотелось смотреть только вверх, ради клочка неба, который то появлялся, то исчезал над головой. Нервничали и я, и моя лошадь. Роланд и призрак, кажется, чувствовали себя вполне спокойной. Да и мрак, идущий следом, не вызывал беспокойства, и постепенно я заставила себя принять всё как должное и относительно успокоиться. После получаса пути ведьмак неожиданно оглянулся на меня и загадочно улыбнулся, предвкушая то самое обещанное и загадочное нечто, интересное для меня. Я пока даже представить себе не могла, что скрывают серые, холодные и такие неприветливые горы, но улыбнулась в ответ. «Нам придётся ненадолго оставить здесь лошадей», заявил мужчина ещё спустя несколько минут. «Мрак прокараулит, так как не сможет подняться с нами». «Только не говори, что мы полезем на эти скалы», произнесла я. «Скоро увидишь». Ответ не порадовал. «Ни да, ни нет». «Значит, полезем», поняла я. «Что же такое важное он хочет мне показать?» Снова подняла голову и посмотрела на серый массив. Стало интересно, каким образом Роланд собирается поднять меня туда. Я ни разу в жизни не восходила подобным образом. Слышала, правда, о безумцах, которые любят горы, но сама к таковым не относилась. «Я не зря поехал через этот перевал», — услышала голос ведьмака. Опустила взор и заметила, что он с усмешкой следит за мной. «Не переживай, там не надо обладать навыками паука, чтобы забраться». Он сказал и осёкся. Корей глаза сверкнули. «Может быть, место тебе покажется мрачным?» Но будь уверена, ещё ни одна ведьма не видела его. Так что ты будешь первый». Я улыбнулась в ответ. «Заинтересовал», — проговорила тихо, а спустя несколько минут мы выехали на широкую площадку, почти идеальной круглой формы. Здесь Роланд остановил призрака и, спешившись, подошёл ко мне, чтобы помочь спуститься к лошади. Я с удовольствием соскользнула в его руки, и ведьмак позволил себе чуть сильнее, чем было необходимо, прижать меня к своей широкой груди. Мрак заворчал, только я не обратила на это ворчание внимания. Но вот Роланд разжал объятия и повернулся лицом на север. Я проследила за его взглядом, но не увидела ничего особенного. Там была всё та же сплошная серая стена, точно такая же, как и та, что находилась за моей спиной, уходящая куда-то ввысь и прятавшая свои вершины в облаках. «Иди за мной», — поманил ведьмак. Я немного не понимала, куда именно мы направляемся но без колебаний последовало за мужчиной. Когда же мы приблизились вплотную к стене, Руланд остановился, а затем удивил меня, просунув руку в пространство между камнями. «Быть такого не может», — произнесла я и рассмеялась. Меж скалами оказался скрытый узкий проход, способный пропустить только одного человека. Серые скалы находили друг на друга, словно два слоя одного торта, и зигзагом уводили куда-то в сторону от площадки. Мы продвигались друг за другом, и иногда плечи задевали стены. Роланда, же который был намного выше и шире в плечах, приходилось продвигаться боком. Но вот впереди появились вырезанные в скале крупные ступени. Казалось, тот, кто создал их, был или великаном, или сама необычная лестница предназначалась для этих гигантов, прежде населявших мир. Каждая ступенька высотой в метр полтора, а шириной все пять. Роланд поднимался первым, затем помогал забраться и мне. Не знаю, сколько в точности мы потратили времени, чтобы оказаться на вершине этой лестницы, но привела она нас к тёмному провалу пещеры, в недра которой Роланд и повёл меня. «Там темно», — сказала я спокойно. Заходить в эту темноту не имело ни малейшего желания, но мужчина обернулся и кивком поманил за собой. «Старая магия братства заключена в этом месте», — сказал он и едва ступил под каменный свод, как откуда-то со стороны вспыхнул яркий огонь, осветив путь вперёд. «Только ведьмак может попасть сюда», — тихо произнёс Роланд, и эхо подхватило его слова. «Сюда, сюда, да-а-а», а проговорило оно откуда-то из глубины и одновременно со всех сторон. Я вздрогнула. Внутри пещеры оказалось ещё холоднее, чем снаружи, и я обхватила плечи руками. «Пойдём». Ведьмак протянул ко мне руку, которую я с охотой приняла. «Подозреваю, что у круга есть подобное место», — Роланд посмотрел на меня. Я не знала ответа на вопрос и промолчала. К тому же я пока даже не догадывалась, что ждёт меня в конце пути. Мы шли и шли. Коридор то расширялся, то становился уже, и перед нами вспыхивал огонь. Вспыхивало, угасал, едва мы проходили определённый участок пути. А когда я уже начала было отчаиваться, что этому коридору не будет конца и края, впереди показался просвет. «Что это за...» Начала было и тут же замолчала, стоило нам выйти под свод огромной пещеры. Мы с Роландом переглянулись, и я покачала головой. То, что Роланд решил показать мне это место, говорило сейчас о многом. И в первую очередь, о его доверии. Есеслава сперва отправила жеребца в галоп, но скоро почувствовала, что конь начинает уставать и пустила его шагом, давая возможность отдохнуть им обоим. Но когда безумная скачка прекратилась, девушка поняла, что начинает мерзнуть, и мысленно посетовала на то, что оделась так легко. Стоило потратить больше времени и прихватить с собой добрый кожух, какие носят горожане. Вдоль дороги, насколько хватало глаз, простирался тёмный лес, такой густой и заснеженный, что княжна поёжилась от неприятных мыслей и затаённого страха, закравшегося в её сердце вместе с морозным дыханием зимы. Когда-то давно Еся ехала по этой дороге в карете с отцом и сопровождением, и тогда ей всё казалось легче и веселее. Сейчас она была одна и постоянно оглядывалась по сторонам, вспоминая, когда на пути появится таверна, где она сможет передохнуть и накормить своего коня. Но время шло, она всё ехала и ехала, а дорога тянулась бесконечной лентой. Всё те же высокие деревья, мрачные и тёмные, на фоне свежевыпавшего снега. И тракт, белые с сугробами, по краям. Желая согреться, княжна снова пустила своего коня вскач, но прошло какое-то время, и она поняла, по всхрапам животного, что жеребец устал, и что если она не хочет остаться посреди леса одна на своих двоих, да спавшим конём, то ей стоит поберечь силы своего скакуна. «Ты прости, родной!» Еся склонилась к шее жеребца и прижалась лицом к мокрой коже животного. «Ты потерпи ещё немного, и скоро мы будем на месте. Там мы отдохнём, и поедим». Она не знала, кого пыталась успокоить больше — себя или Гнедова. А спустя час дорога, наконец, вывела наездницу к вырубке, за которой показались несколько домишек поменьше и один двухэтажный дом с прилегавшим к нему сараем и конюшней. Добрались. Сорвалось с губ девушки, и она облегчённо вздохнула. Жеребец, словно почувствовав скорый отдых, прибавил шагу, и через несколько минут княжна уже въезжала в открытые ворота таверны. На постоялом дворе было малолюдно. На девушку покосились, а когда она спешилась и стала оглядываться, один из пареньков, чистивших лошадь, по всей видимости, заезжего гостя, Заметил её в открытые ворота конюшни и, оставив свою работу, поспешил навстречу. Окинул взглядом дорогое убранство госпожи и, вежливо поздоровавшись, спросил, чего желает панна. Панна пожелала, чтобы ее лошадь поставили в стойло, почистили и накормили. Затем дала монету пареньку, забравшему её коня, и быстрым решительным шагом направилась к зданию таверны. Поднялась по ступеням и, распахнув двери, очутилась в мире, наполненном голосами, запахами пива и ароматами хлеба. Живот тут же напомнило себе недовольным урчанием, что только подтолкнуло Есеславу к прилавку. Хозяин постоялого двора был бородат, неимоверно широк в груди, с длинными крепкими руками и цепким взглядом. Первым его вопросом, помимо приветствия, было короткое: "Пана приехала одна?" Еся от чего-то напряглась от этих слов. Княжне стало немного не по себе от того, как внимательно и изучающе смотрит на неё этот незнакомец. Но она нашла в себе смелость произнести: «Пока одна», — и добавила со всей прямотой человека, лгущего во благо. Отец с братьями должен встречать завтра поутру. А у самой сердца бьётся сильно-сильно, словно у пойманного в силки маленького зверька. Бородатый улыбнулся. Еся не смогла понять по выражению его глаз, поверил ли он ей или нет, но надеялась, что поверил. Она опасалась, что на дороге её могут ждать неприятности, и только теперь сообразила, что ошиблась надев свои настоящие одежды. Простое платье служанки в подобном месте пришлось бы весьма кстати. Но до теперь поздно было кусать локти. Теперь ей надо было быть осторожней с деньгами, чтобы не приметили, что почти все монеты золотом. Что-то подсказывало княжне, что у неё из-за этих денег могут возникнуть проблемы. И что я заранее обо всём не подумала, мысленно ругала себя Исислава, а сама сдержанно улыбаясь, глядя в лицо хозяина заведения. «Панна желает остаться на ночь?» — уточнил мужчина. — Да, комнату и сытный ужин, — кивнула она. — Хорошо, это будет стоить вам серебряк, — добавил хозяин, чуть прищурив глаза. Что-то подсказало девушке, что мужчина основательно завысил плату. Она старательно сделала возмущённое лицо. — Но это слишком дорого, — произнесла Еси. — У меня нет таких денег. Взгляд мужчины говорил об обратном. — В таком дорогом платье нет денег? — прочитала она по его глазам, но вслух он произнёс. За три медика сможете переночевать в самой простой комнате. «Мне подходит», — спешно закивала девушка. «Завтра с утра я снова отправлюсь в путь. Отец будет ждать меня». «Я бы хотел предупредить», — неожиданно заявил хозяин таверны. «В округе лютует волчья стая. На завтра назначена облава. Может, пана отправит кого-то с посланием к отцу, а сама задержится в таверне до тех пор, пока он лично не заберет вас». Есеслава вздрогнула. «Мне нельзя ждать», — ответила она. «Но спасибо за предупреждение, пан». И вопросительно изогнула бровь. «Пан Шлисицкий». Есеслава улыбнулась. Она старательно держалась, хотя сейчас ей было страшно. Одна, далеко от дома. Да она никогда и шагу не делала без охраны или присмотра. А тут вокруг чужаки и на вид весьма опасные чужаки. Посетители этого места были плохо одеты, большинство грязные и речи, звучавшие в воздухе, вперемешку с пивным духом, только сильнее пугали княжну. Но Еси держалась изо всех сил, хотя её так и толкало выбежать из этого дома и, забрав своего уставшего жеребца, отправиться дальше. Может, и про Волков этот странный человек всё придумал. Откуда она знает, не обманывает ли он её? «Надо верить в людей и людям», — храбро заявила себе девушка. «Заплати мне, и я дам человека, который покажет вашу комнату, панна, а после вам принесут еду» сказал пан Шлисицкий и в ожидании уставился на княжну. Есеслава отошла назад и достала кошель. Открыла его так, чтобы пану не было видно содержимое, и стала рыться в поисках мелких монет. Наконец нашла и, закрыв кошель, протянула деньги хозяину таверны. Тот сгрёб с девичьей руки язычно гаркнул, подозвав какую-то молодую девушку, одетую бедно, в белом фартуке и с толстыми косами за спиной. — Алка, проводишь пану в её комнату? Велел он и снял со связки на поясе маленький медный ключ. Протянул девушке и, кивнув Есеславе, снова занялся своими делами. «Пойдёмте, пана!» Алка покосилась на красивую госпожу в дорогом наряде и повела за собой. А уже позже, уже находясь одна в комнате после ухода служанки, Есеслава, скинув плащ, повалилась сверху на постель, устала, закрыла глаза и начала просто молиться, чтобы всё прошло благополучно. Ее решимости отправиться к жениху немного поубавилась. На смену пришли страх и сомнения. Что, если отец был прав? «Нет», — решительно сказала княжна. «Не позволяй сомнениям истязать себя». И забылась беспокойным сном до того самого момента, пока стук в дверь не разбудил девушку. Это оказалась все та же Алка, принесшая еду. В двери таверны Варвара проходила хромая и злая, как черт. Пока её телегой и лошадью занимались во дворе люди, княгиня хотела отдохнуть и даже выспаться. Первой её мыслью было сменить лошадей и продолжить путь. Но проклятая спина слишком разболелась, и пани Пяст пришлось смириться с тем, что без должного ужина и отдыха она не доберётся до своей цели. Похромав через зал, княгиня сразу же направилась к хозяину, окинула его надменным взглядом и бросила на прилавок золотой. «Подай мне ужин и самую лучшую комнату», — велела она. Мужчина поймал монету, проверил на зуб и, удостоверившись в подлинности, поспешно поклонился. «Сейчас же всё будет сделано», — заверил он Варвару. «Я жду». Уже направляясь к ближайшему столику, женщина тяжело опустилась на лавку, согнувшись в три погибели и давая отдых усталой спине. Хозяин вышел на несколько минут, а когда вернулся, то не поленился подойти к странной горбуньи и заверить её о том, что ужин скоро будет готов. Когда мимо на этаж поднялась молодая служанка, Варвара устало проводила её взглядом. «Несёт ужин кому-то в комнату», — мелькнула мысль. Наверное, ей стоило поступить так же и поесть лёжа. Но Варваре было тяжело, да и просто лень подниматься из-за стола. Она осталась сидеть на месте, а спустя некоторое время подозвала хозяина. «Эй ты, как там тебя?» «Шлисицкий, пана». «Так вот, Шлисицкий, я голодна как волк и жду уже достаточно долго». «Всё уже несут», — отозвался мужчина, и действительно через минуту-другую Варваре подали ужин. Вгрызаясь в куриную ножку и чувствуя, как при малейшем движении боль отдаётся во всём теле, Варвара, тем не менее, продолжала есть. И думать о том, что уже завтра она отправится в путь. По её расчётам, владений этого зимовита она должна будет достигнуть к вечеру, если что-то не помешает. Моим глазам предстала прекрасная и поистине немного ужасающая картина. Под ледяными сводами, спускавшимися каплеобразно вниз, в пещере, сами стены которой казались сложенными из дорогих кристаллов, стояли возвышения, более похожие на стеклянные ящики. Только после, приглядевшись, я поняла, что именно находится в них. «У меня такое ощущение, что они спят», — признался Роланд и прошёл вперёд. «Каждый глава братства лежит здесь». «И ты говоришь, у ведьм есть подобный склеп?» Я склонилась над одним из ледяных гробов. Мужчина, лежащий в нем, казался живым, только уснувшим, крепко уснувшим. Под слоем ледяной крышки были видны его богатые одежды и украшения. Насколько я знала, при жизни ведьмаки одевались весьма скромно и не признавали всяких дорогих вещей, в отличие от тех же ведьм, что словно сороки тащили в свои дома все блестящее. Но все мужчины, что находились в этой пещере, были убраны с поистине королевскими почестями. Зачем они оставляют здесь тела? Я подняла взгляд на ведьмака. «Говорят, что когда-то, когда наступит конец времён, все мёртвые поднимутся, чтобы начать заново свою жизнь», ответил Роланд, прохаживаясь мимо рядов с ледяными телами. «Не будь я ведьмой, посчитала бы это зрелище жутким, но в нём была и своя притягательность. В этой умиротворённости уснувших навечно, в этих льдах, затянувших стены пещеры. Жуткая, но необычайная красота. Иди сюда. Роланд поманил меня куда-то вглубь пещеры, и когда я догнала его, мы оказались перед ледяной стеной, в которой было небольшое углубление. Под ледяной поверхностью стекала вода. «Странно. В таком холоде она не замерзает?» — подумалось мне. «Это мёртвая вода», — пояснил Роланд. «Её источник находится в этом месте. Больше нигде ты не найдёшь её, и, кстати, стоит бешеных денег». Он усмехнулся. Меня не раз просили принести хотя бы каплю воды. «Запрещено?» — удивилась я. «Да». Роланд потянулся ко мне. Его руки оказались горячими. Слишком горячими. Или это просто я так замёрзла в огромном склепе братства? «Это вода — дорога в мир мёртвых», — добавил ведьмак. «Насколько я знаю, умирающий глава братства мог испить глоток, чтобы без мук отправиться в мир иных». Я сделала шаг назад. Роланд усмехнулся. «Спасибо, что показал», — произнесла тихо. «Я теперь понимаю, что именно ты сделал». И посмотрела ему в глаза. Роланд хотел доказать мне, что доверяет, и вовсе не красотами мёртвой пещеру он привёл меня любоваться. Дело было в этом источнике. «Тогда пойдём назад». Мужчина повёл меня к выходу. «Скоро начнёт темнеть, и нам надо успеть разбить лагерь». С подобными доводами невозможно было не согласиться но уже выходя из пещеры, сама не знаю почему, оглянулась назад. Тяжёлое предчувствие сдавило грудь, и я поспешила отвернуться, уже и не понимая, рада ли тому, что узнала или нет.